Глава 19. В отличие от наивных девушек, Тадеуш абсолютно точно знал, что жертвоприношения все еще актуальны, особенно в этом в прямом смысле забытом богом поселке. Так что он, не раздумывая, двинулся следом за Аркадием Викторовичем и Восяткой. К счастью, темнело рано, и в это время уже смеркалось, а фонарей в поселке толком не было. Следить за кем-то было одно удовольствие. Лишь одно он пообещал себе. Если они пойдут к пещере, то и все демоны с ними. Снова в это место Тады уж лезть не желал. Он был готов повернуть назад сразу после того, как впереди идущие мужчины свернут к лесу. К его удивлению этого не произошло. Физрук вел свою жертву совсем в другое место, куда менее уединенное. На пустырь перед водопадом. Это было очень неудобно для Тадеуша, который хотел поближе посмотреть на убийство со стороны. До сих пор ему не приходилось видеть, как убивают, только убивать самому. И этот новый опыт будоражил и интриговал. Впрочем, он не жаловался на зрение. Его только беспокоило, что в таком месте физрук не доведет дело до конца. Сейчас, когда то и дело срывался снег, да и ветер был промозглым, Парочек желающих постоять рядом с водопадом и поболтать или поцеловаться заметно поубавилось, но они еще бывали тут, особенно вечерами. Однако физрук сумел его удивить. Посадив первым делом восятку на камень и сунув ему штоф водки, уж не сомневался, что напиток с сюрпризом. Он достал из рюкзака кусок парусины, развернул. Издалека Тадеушу показалось, что там никак не меньше, чем два на два метра. Физрук растянул его на ровной поверхности, с краев прибивая колышками для палаток. Издалека видно было плохо, но достаточно, чтобы Тадеуш понял, что на парусине изображен круг со всеми знаками вызова демона. Тадеуш напряг зрение и убедился, что предыдущие ошибки ничему не научили бедолагу. И вместо того, чтобы разобраться, какого демона лучше вызывать в какое время, физрук собирался взять повышение мощности, принеся человеческую жертву. Вообще-то, могло даже сработать. Водка, или что за дикая смесь там была, уже подействовала. И с блаженной улыбкой съехал с камня, заваливаясь на бок. Тадеуш представил, как было бы забавно, если бы он сейчас насмерть размозжил голову физрук бы с ума сошел от такого поворота. Эх, если бы можно было подобраться ближе, у Тадеуша всегда были под рукой бечевки, булавки и прочие вещи с виду совершенно нормальные. Не прикопаешься, но способные доставить массу неприятных минут. Придушить бы жертву по-тихому, или расковырять ему сонную артерию, чтобы он истек кровью раньше, чем незадачливый демон-назватель что-то сообразил. Но нет, слишком далеко» оставалось только смотреть. Физрук перетащил тело прямо в круг, заставляя Тадеуша скрипеть зубами от злости. Он все на свете делал не так. Спрашивается, как демон поймет вообще что-то из призыва, если его зальет кровью? Профаны в том, в чем сам Тадеуш считал себя специалистом, его бесили настолько, что он почти пообещал себе следующим убить Аркадия Викторовича, но вовремя опомнился. Если пропадет школьный учитель, да еще такой, примечательный, могут быть проблемы. За ним наверняка кто-то стоит, иначе он бы не стал так нагло проводить ритуал рядом с поселком. С наблюдательного пункта Тадеуша даже видны крыши ближайших домов. Пока Тадеуш отвлекся на дома, физрук уже зажег свечи, на ветру горели они плохо и все время гасли. Так что, наплевав на все эти условности, тот достал нож и порезал вены восятки сначала на одной руке, потом на другой. Судя по тому, что восятка лишь дернулся, он не умер, но крепко спал. Что же, ему повезло, потому как даже Тадеуш испытывал небывалые муки, видя, как бездарно режет Аркадий Викторович вены, явно не в том направлении, зачем-то разрезая еще и сухожилия. А когда тот начал методом тыка острием ножа искать сонную артерию, Тадеуша стоило немалых усилий удержаться на месте и не пойти объяснять, как надо. Удержало его лишь то, что после подобного мастер-класса придется прикончить и самого незадачливого убийцу. Наконец кровь хлынула, пачка пачкая и очнувшегося восятку и физрука. Кажется, они оба не ожидали оказаться в подобной ситуации». Восятка вяло махал руками, сучил ногами и булькал кровью. Испачкавшись с головы до ног Аркадий, пытался всеми силами удержать его в нужном положении и в то же время читал заклятие. Тадеуш умирал от сдерживаемого смеха в кустах ровно до того момента, как совсем рядом с ним, с деревьев, вдруг не поднялись птицы. Они образовали шар и завертелись, хрипло-каркая и меняя направление всей стаи отчего шар становился то юлой, то знаком бесконечности, и даже лентой Мёбиуса. уж замер. Он был наслышан о мурмурации. Эффект был прекрасно известен, и ничего мистического в нем не было. Когда происходило это с дроздами или с кварцами, не с воронами. Не говоря уж о том, что в это время года такого в принципе не бывало. И взгляд, недобрый, недовольный взгляд... Сверливший спину ничего не чувствующего физрука, да он совершенно непробиваемая дубина, Тадеуша, по которому этот взгляд прошелся лишь вскользь, пригнула к земле, и все снова исчезло. Неправильно принесенная жертва, не там и не так, мешала демону не то что ступить на землю, даже удержаться рядом. Только воздух сгустился, и снег пошел сильнее». В такую пору обычно в этих местах уже лежал снег. Он запаздывал, выпадал и снова истаивал. Но только не этот. Этот должен был лечь плотным ковром, скрыть неудачу, скрыть разочарование. И Тадеуш поспешил прочь, чтобы не оставлять следов по упавшему снегу. Из-за этого он не мог видеть, как запаниковал физрук, поспешно вытащив намокшую от крови парусину, смотав ее в комок и сунув в рюкзак. Не видел Тадеуши то, как старался забросать снегом пролитую кровь из рук, в конце концов бросив это занятие и торопясь покинуть место преступления и неудачного ритуала, пока идущий снег помогает скрыть его следы. Не мог знать Тадеуши о том, что спустя полчаса, может чуть больше, из леса выберется привлеченная стаей воронов баба Нюра, достанет из неизменной корзины маленький грибной ножик, и уже привычными движениями откромсает голову восятки от исколотый ножом шеи, уложит в корзину и снова скроется в лесу. Снег еще недостаточно плотно прикрывал пустырь, когда к водопаду вышли Лена со Швецовым. Первый, несмотря на увлеченность разговором, изгустившейся сумерки, тело увидела Лена. Впервые она позволила себе не держаться и почувствовать себя слабой. Она кричала и плакала так, что птицы с карканьем разлетелись, исчезая за деревьями. Швецов же, крепко обнимая ее за плечи и не пуская приблизиться к окровавленному телу, достал телефон и позвонил в полицейский участок. «Это Васятка! Он безобидный! с дурдома!» прошептала Лена сквозь рыдание на плече Швецова. «Зачем с ним так?» «Как ты могла его узнать без головы? С мужчинами вечно так. Даже в скромном фельдшере может не к месту проснуться Шерлок Холмс». Но Лена все равно ответила. «Я видела его сегодня в этой одежде, когда мы с подругой гуляли». И больше от нее не удалось ничего добиться ни Швецову, ни подъехавшей полиции. Этим она даже про подругу говорить не стала». Точнее сказала, что видела Васятку уже после того, как погуляла с ней. Она так крепко прижималась к Алексу, так вздрагивала, когда мимо проносили застегнутое тело в мешке, что все могло закончиться у него дома. И она бы написала маме смс, что ночует у подруги. Да только Алекс снимал комнату не у кого-то, а у бабы Нюры. Перед такой перспективой любая истерика сменится задумчивым, не очень-то и хотелось. Зато ее в обнимку со Швецовым видели и Витька с Костей, и Светка, и даже как раз вернувшаяся с занятий Наташка. Всего этого Тадеуш уж не знал, да и вряд ли ему это было интересно. Куда больше он хотел знать, когда и как Аркадий Викторович, окровавленный с головы до ног и с красным мокрым рюкзаком, вернется домой и минует ли его встреча с полицией, которая обязательно будет поднята на ноги к этому моменту потому что в таких вещах Тадеуш не ошибался. Водопад был очень доступным местом для поселковых, и тело обязательно скоро нашли бы. Это если еще не говорить о воронах, которые своим кружением над местом убийства привлекали внимание даже из центра поселка. Тадеуш шел и постоянно оборачивался, чтобы убедиться, что вороны продолжают свою замысловатую пляску. И только когда он вошел во двор, кто увидел, что вороны рассыпались и улетели в сторону леса. Кто-то добрался до тела. Сейчас самое важное, что его следы уже исчезли с места преступления, а в самом поселке он не зря двигался, меняя маршрут, волоча ноги или напротив, прыгая по редким участкам голого асфальта, чтобы не оставлять следов. Не было его рядом. Не было. Ищите своего убийцу. Может, и найдете» и он отправился в теплое нутро дома, спокойно отдыхать и больше не думать о первом виденном им убийстве. Оно было не слишком-то и изящным, не стоило внимания.